От автора. Я всегда с большим уважением относился к литераторам, себя таковым не считая, Потому что, как мне представляется, профессия сценариста это нечто иное. Мы не создаем законченного произведения, мы создаем полуфабрикат сценарий, план будущего фильма которые должны анимировать, вдохнув в него жизнь режиссер, актеры, оператор, художник, монтажеры, да мало ли в кинематографе различных профессий. Поэтому не судите строго мои тексты. Они изначально писались не для чтения, а прежде всего для воплощения их на экране. Еще во "Ввгике" меня заинтересовало православие как религия, несущая истинное знание о Боге. И естественно, в своих текстах я не мог пройти мимо этой сложной, но интересной темы. Еще с начальных курсов института мне хотелось написать сценарий о православном монахе, но я никак не мог придумать интересную историю, да и опыта в написании таких сложных произведений не хватало. И только на пятом курсе появилась идея создания острова. Формула ее была невероятно проста: искушение искупление и прощение. Именно так и назывались три части сценария в первоначальном его варианте. Прототипами для создания главного героя монаха Анатолия послужили реально существовавшие русские старцы: преподобный иеромонах Юродивый Феофил, живший в Киево-Печерской лавре в XIX веке, и преподобный старец Вастиан, живший в двадцатом веке в Караганде. Этот сборник Свою первую книгу, первую серьезную публикацию, я посвящаю своим мастерам, у которых проучился пять лет в сценарной мастерской ВГИКа, Юрию Николаевичу Арабову и Татьяне Артемьевне Дубровиной. Без них ничего этого не было бы. А также отдельное спасибо режиссеру Павлу Семёновичу Лунгину за то, что он выбрал для экранизации мой сценарий, моему агенту Ирине Смолко. За помощь оказанную при создании этой книги Евгению Воскевичу за дружбу и консультации по вопросам богословия и моему однокурснику Михаилу Климову за дружескую критику моих произведений